Из Египта и товар из Сидона. Чем возьмешь за свой камень? Зерна немного возьму, тканей и бронзы, ответил Баселей, подумав. С бронзой плохо совсем, сожалеюще ответил Эней. Железным инструментом возьмешь, могу дать молоты зубилые кирки. Есть плуги и серпы. Возьму. У Кимона загорелись глаза, да так что он забыл, зачем явился на остров. Железом точно возьму. «Твоих людей разместили?» – небрежно спросил Энэй. «Пока нет», – покачал головой Кимон. «Давай, трое здесь заночуют, а остальные в Нижнем городе». Виновато посмотрел новый владыка острова. «Места совсем нет». «Конечно», – кивнул Кимон. «Я смотрю, ты обжился уже». «Не совсем», – хмыкнул мальчишка. «Представляешь, взял рабыню на ложе, а оно развалилось под нами в самый неподходящий момент». Теперь в комнате Басилеи, ныне покойный, ночую. Тебя разместят, Кимон, а вечером слуга позовет на пир. У нас много новостей, тебе будет интересно». Кимон провел эту ночь без сна. Он вставал и ходил из угла в угол по комнате, где его поселили. Он то доставал кинжал, разглядывая блики лунного света на лезвии, то прятал его в ножны. Он еще вечером точно знал, что должен сделать, а теперь сомневался. Безумие какое-то творится. Обычный паренек, хоть и потомок царей, за считанные недели сделал столько, что ему и не снилось. И ведь не сам тиран ему об этом рассказал. Старые знакомцы Филон и Алкаст, лежавшие рядом на Перу, залили его уши потоками новостей. И вода на острове появилась, и зерно, и торговля начинается богатая, и кузни новые» и мастера из Угарита, которые завалят все своими товарами. Подати такие будут, что только успевай собирать. А железо? Тут Кимон и вовсе потерялся, а в голове его забили тревожные барабаны. Ведь если у Энея будет много оружия и золота, то и армию он наберет такую, какую захочет. И не важно, что у него почти нет земли. По великому морю шатается уйма голодных парней, готовых служить за сытную кормежку и долю в добыче. На си много золота и серебра, а теперь еще и железо это. Получается так, что не следует Кимону вершить то, что он задумал. Глупость это будет, ошибка смертельная. Ему выгодно встать рядом с тем, кто богами отмечен. Он обнял больную голову и задумался снова или все же зарезать его, как велел посланник Ванакса. Агамемнон могуч, он раздавит взорвавшегося мальчишку. А если Эней построит еще десяток таких кораблей, как Таберема, если они вдвое быстрее, чем обычный корабль, да еще и ломают на сами доски борта, то победа Агамемнона становится не такой уж вероятной. И еще, даже если он прикончит Энея, дадут ли ему обещанную награду, или просто используют, а потом все равно казнят за измену. Ванакс собственного дядю за трон убил. Так что ему какой-то басилей захолустного острова, да еще и предатель? Агамемнон — отъявленная сволочь, убьет и не поморщится. Да все же лучше предать один раз, а не два. Тем более, что так есть хоть какие-то шансы извернуться и уцелеть. Ванакс не всемогущ, его ненавидят многие цари Ахайи. Вот так, в тягостных сомнениях, Басилей Кимон просидел до самого утра, не решаясь сделать полсотни шагов до соседних покоев. Страх будущего боролся в нем с надеждой на лучшее, и ничто пока не могло перевесить. Светало уже, и первый луч солнца проник через крошечное окошко под потолком, озарив просто обставленные покои. Здесь, на сивносе, из добытого богатства оставалось немного. Алчный ванакс Агамемнон выгребал все до последнего сикля. «Слушай, я уже устал ждать», — услышал Кимон, и в комнату вошел Эней, который расположился в кресле, что стояло напротив кровати. «Ты вроде бы убить меня собирался. Я тебя и в собственном доме поселил, и даже сказал, где сплю. Так чего ты теряешься? Мы с парнями всю ночь сидим, ждем тебя, а ты тянешь до утра. А у меня, между прочим, сегодня тяжелый день». «Откуда ты знаешь?» Растерянно посмотрел на него Баселей, который, откровенно говоря, уже решился сделать то, зачем приплыл на остров. Все же союз с Агамемноном показался ему надежней. Но теперь он вконец растерялся и испуганно заговорил. «Тебе боги шепчут, да? Они говорят тебе, как поступать. Мне Филон сказал, что ты богами отмечен и знаешь столько, сколько самый ученый жрец из Перрамзеса не знает. Алкаст, про воду все уши прожужжал. Он клянется, что люди за тебя голыми руками любого разорвут. Воины твои хвалятся, что три корабля кретян утопили в одном бою. Ты кто, Эней? Ты сын Бога? Если так, то я не стану тебя убивать. Кто я такой, чтобы идти против воли небожителей? Я сын Анхиса из Дардана. Покачал головой собеседник. Что тебе пообещали? Полное прощение и два острова. Невесело усмехнулся Кимон. «Милос и Сифнес. а мою семью все равно вернули бы за выку если бы ты погиб. Так что я ничего не терял». «И что тебя остановило?» Внимательно посмотрел на него Эней. «Не стал бы я тебя убивать после того, что услышал». Пожал плечами Кимон, обливаясь холодным потом. «А ты и сам, оказывается, знаешь все. Тогда зачем ты со мной играешь? Просто казни! Жену и детей не трогай только!» «Они не виноваты ни в чем». «Я дал тебе шанс, и ты им воспользовался», не меняясь в лице, ответил тот, кого Кимон ненавидел еще вчера утром. «А жену и детей тебе скоро вернут. У нас на севере принято щадить тех врагов, что признали свою вину. Мы поступаем так вовсе не потому, что мы трусы, а потому, что это возносит нас над ними. Так делал еще великий царь царей Хаттусилий, и я считаю, что это очень разумный обычай. Лить кровь понапрасну — дикость. А если враг получил прощение, а потом предал?» Криво усмехнулся Кимон. «Тогда его уничтожают, как бешеную собаку, чего бы это ни стоило», ответил Эней и встал с кресла. «На вражду у нас всегда отвечают враждой. С твоего позволения я немного посплю, Кимон. У меня сложная ночь была». Не каждый день тебя собираются зарезать в собственной постели. «Погоди!» — остановил его Басилей. «После твоего убийства я должен сообщить в Навплеон. Десять кораблей выйдут сюда, чтобы привести остров к покорности. Это те, что Диамет из Аргаса должен возглавить?» Лениво поинтересовался Иней, который уже почти что вышел из комнаты. «Ты это знаешь!» — побледнел Кимон. «Ты прорицатель! Тебе ведомо то, что будет? Как ты это делаешь?» «Ты можешь не убивать меня еще месяц? Ну, хотя бы три недели!» Попросил вдруг Иней и провел ладонью по горлу. «Вот так надо!» Кимон вместо ответа кивнул, с трудом проглотив ком. Тиран Сифноса вышел, а Басилей, совсем без сил, обнял больную голову руками. Теперь у него точно нет назад пути. Ванакс Агамемнон скормит его своим псам. Примечание. Энгоми, город, развалины которого находятся на востоке Кипра, в шести километрах севернее города Фомагуста, ассоциируется с Алассией в хетских источниках. Примерно в это время был сожжен народами моря, частично заселен заново, но прежнего значения не достиг. Рядом с ним возник богатейший древнегреческий полис Саламин, куда и переместилась жизнь из руин Энгоми. Глава 9. Фиано трясущимися руками перебирала одежды и украшения, что прислали ей Сифноса. Она не знала точно, чьи именно платья лежали перед ней, только могла догадываться. Понимала ли она, какая судьба постигла владелицу этих платьев? Понимала, и ей было плевать на нее. Главное, что вся эта красота теперь принадлежит ей самой. Она взяла массивные серги с подвесками из золота и камней, оснащенные бронзовыми петлями и нацепила их сверху на уши. Тяжелые. Уши даже немножко не неметь начали. Ну да ничего, ради такой красоты и потерпеть можно. Что тут еще? Браслеты из золота — две штуки, браслеты из серебра — четыре, кольца и перстни — целая горсть, зеркало из полированной бронзы — одно. «Великие боги!» — шептала Фиано, которую пронзило молния понимания. «Неужто это все Эней за ту весть мне дал про корабли? Так я завалю его вестями. Разориться новую одежду мне слать». Фиано надела одно из трех платьев, что ей привезли, и, скосив глаза, попыталась оглядеть себя. Сложная конструкция из нескольких разноцветных слоев ткани, клинями спускающихся к низу подола, была обшита тесьмой из крученных пурпурных нитей. Фиано покрутилась туда-сюда, привыкая к непривычному фасону, и осталась довольна. Она взяла зеркало в руку и критическим взором осмотрела себя. Эх, вот бы локоны завить и косы заплести, как у настоящей царевны, но некому. Она свела смоляную гриву в хвост и перевязала его лентой, а потом, подумав, покрыла голову цветным платком. Так отсутствие достойной прически станет незаметным. «Это все мое!» Неверище произнесла она. «Я теперь настоящая госпожа, выкуп за меня отдали, да еще и своего добра, вон сколько! Так чего я сижу, дура!» Она схватила маленького сына, который уютно сопел в колыбели, и решительно пошла в сторону главного зала, где царь Минилай принимал песца с острова Сифнос. Вражда его брата с Инеем пока что никак не сказалась на гостеприимстве спартанского владыки. По крайней мере, в пиршественном зале снова появились бронзовые светильники и жаровни, а за такое многое можно простить, да и вражды у них не было, потому что, как ни крути, Айней теперь его родственник. Сын наложницы Фиано связал дом Атрея и род дарданских царей. Сама Фиано поняла это моментально, потому и вошла в Мегарон, когда веселье было уже в самом разгаре. «Господин мой», — сказала она, войдя в зал, в котором воцарилось потрясенное молчание. Ничтожная рабыня, одна из многих, превратилась вдруг в красивую знатную даму, одетую с немыслимой для этих мест роскошью. Спартанская аристократия, числом в десять человек, смотрели на Фиано по-дурацки раскрыв рот, а толстый, словно боров, писец Сифноса, только усмехнулся одобрительно. Он догадался обо всем и сразу. Минилай, как бы не выпятил грудь, давая понять, да, мол, вот эта красота неописуемая принадлежит мне. Завидуйте молча, деревенские увольни. — Ты что-то хотела, Фиано? — спросил Минилай. Да, мой господин, — ответила она, глядя ему прямо в глаза. — Почти меня милостью, дай имя своему новорожденному сыну. Минилай, растерявшись поначалу, встал и взял на руки крошечного младенца, завернутого в полотно. Он глубоко задумался. «Мегапенф», — сказал он, — «я нарекаю его мегапенфом. В нерадостный час для меня он родился, потому имя такое получит. Эней, видно, тоже отца своим появлением не порадовал. Ха -ха. «Мой царь ужасен лишь для своих врагов», — с достоинством ответил писец. «Позволь преподнести тебе еще один подарок, великий царь». Филон поднялся с ложа и незаметно подмигнул Фиано. «Есть повод для радости. У тебя теперь законный наследник имеется. И ты теперь родственник моего господина. Я подарю тебе кинжал с позолоченной рукоятью. Позволь, я схожу за ним. Он в моей поклаже. Наследник, да?» На простецком лице Минилая промелькнула растерянность. «Выпить надо за это, почтенные!» «А ты, Филон, неси свой кинжал. Так это что, я и с Инеем, и с Приамом родственник теперь, что ли? Ну, дела!» Наследник, у нее получилось. Сердце Фиано пело от восторга, а ноги даже подгибались от неожиданно-негаданно свалившейся радости. Она заставила царя признать ее сына при всех. А тот писец вон как ловко повернул все. «Получается, она теперь Инею до конца жизни должна». Он ее из грязи поднял и госпожой сделал. «Да она за него кого хочешь загрызет!» «Великая мать!» — шептала она, бросая в жертвенник кусок лепешки. «Не гневайся. Я тебе потом богатые жертвы принесу. Дай мне милость свою. Сбереги моего сына. Ну, хотя бы до тех пор, пока я не родила других детей». Феоно повернулась и пошла в свою комнату. «Надо будет аккуратно намекнуть царю, что ей необходима собственная служанка. Он как раз сегодня добрый. А она сумеет сделать так, чтобы эта мысль сама пришла ему в голову. Она хорошо изучила своего господина. Я растерянно смотрел на груду деревянных брусков и досок, изломанных чудовищным по силе ударом. Это была первая в мире баллиста, и она развалилась после первого же выстрела». Плотник из угарита, который не только сделал это чудо инженерной техники, но и даже успел покрыть его резьбой, упал мне в ноги, уткнулся носом в пыль и заскулил от ужаса. Конечно же, никаким чудом моя баллиста не была. Деревянная станина, два коротких рычага и жгуты воловьих жил, которые мы в спешке даже не спрятали от солнца в бронзовые футляры. Черт, как я мог забыть? Пересохнут ведь. Разобрать... «Жилы убрать в темное место, смазать маслом и воском», — скомандовал я, и плотник, которому помогали двое сыновей, устремился. «Да что же с ней не так?» — грустил я, глядя на агрегат, который сломала выстрелом. «Если натяжение ослабить, сила удара будет меньше. Если толщину конструкции увеличить, она станет просто неподъемной. А ведь мне ее нужно на корму корабля приспособить. Не успеваю». «Не успеваю, хоть убей. Если два новых корабля строят день и ночь, то здесь совсем беда. Не получается, и все тут. А ведь у меня вся надежда только на артиллерию. Иди сюда!» — махнул я рукой плотнику, и тот подбежал, униженно кланяясь на каждом шагу. «Слушаю, господин!» — испуганно косился он на плот своего труда. «Доски толще, натяжение жил слабее» произнес я с максимально умным видом, и тот испуганно закивал. «Сделай какие-нибудь подпорки, если нужно, и возьми бронзовые гвозди. И чтобы никакой резьбы, не трать время». «Да, господин», — кланялся плотник, как заведенный. «У тебя три дня», — сказал я, и пошел прочь, не обращая внимания на плеснувшийся в глазах мастера ужас. «Ничего, успеет. У него часть деталей в дело пойдет. Жилы вон даже не растрепались». Стяжки из бронзовых колец и деревянные клинья в раме удержали их в гнезде. В прошлый раз и до выстрела дело не дошло. Жилы просто вырвало из креплений. А вот сегодня, когда их натянули от души, удар рычагов сломал раму, которая казалась слишком хрупкой для такого насилия. «Катапульту показывай!» — рявкнул я, и мастера вытащили из сарая маленькую конструкцию-прототип в виде станины с ложкой. Много она не метнет. Килограмм, не больше. «Заряжай!» — кивнул я, и полуголые плотники закрутили ручку, натягивая жилы. «Бам!» — ложка ударила по толстой прокладке из войлока, защищавшего деревянную станину, а камень полетел куда-то вдаль и почему-то в сторону нижнего города. «Ну да, я же не сказал, куда эту бандуру повернуть надо». Громкие вопли и ругань живо подсказали нам, что камень куда-то попал и даже что-то разбил. «Да...» Немного неудобно получилось. Я кивнул плотником, и они затащили свое изделие назад. Игрушка. Непонятно, зачем нужная игрушка. Времени совсем мало. В отчаянии ударил я кулаком по наполовину поднятому борту корабля, и мастер, который киянкой осаживал доску на деревянный шип, испуганно спрятался от моего гнева. «Ну, не инженер я, и не их смен. Я знаю только основные принципы того, что нужно сделать, но практики у меня нет никакой. Моя берема ловит боковой ветер, но круто к нему ходить не может, корабль просто вертится на месте. Грибцы из свежего пополнения постоянно сбиваются с ритма и цепляются веслами. Дарданцы же, не все из них ходили на таких больших кораблях. Крепление реи главного паруса оказалось ненадежным. И его вчера сорвало сильным ветром, едва выловить успели. С перепугу сняли и второй. И берема вернулась в порт на веслах с едва живым экипажем. Много проблем, очень много. Я стараюсь изо всех сил, но пока что делаю множество детских промахов, незаметных и мелких. Проблема только в том, что когда их слишком много, они накапливаются и могут стать критичными. При строительстве двух новых кораблей учли прошлые ошибки. Уже и медные гвозди в дело пошли, резко увеличив бюджет. Тут корабли на деревянных нагелях всегда собирали, и в гвоздях нужды не было. А теперь нагрузки на корпус совершенно иные. Заккар Илу, пряча от меня глаза, твердо потребовал эти проклятые гвозди, в противном случае отказываясь гарантировать результат. Когда проводили таранный удар, он стоял в трюме и прижимал ладони к днищу, ловя вибрации корпуса. Что-то он там недоброе почуял и теперь совершенно уверен, что если удар будет слишком сильным, то моя берема попросту утонет. Я знаю, что первые беремы безо всяких гвоздей делали, но у нас пока что-то не получается. А ведь у меня и так бронзы просто уйма уходят. Один таран под 200 кило весит. Я уже выгреб все, что можно, и скоро отдам в переплавку светильники из собственного дворца. Это может быть смешно. Но серебра у меня сейчас больше, чем бронзы. Я бы его один к одному по весу поменял, но даже этого я не успеваю сделать, потому что сижу на острове безвылазно и считаю дни. Три недели — это все, что у меня было. Нельзя бесконечно затягивать неизбежное. Агамемнон далеко не дурак и ждет сигнала. Но если он догадается, что его водят за нос, то двинет еще большие силы. Он призовет подвластных кретян и блокирует остров со всех сторон. Что сделает одна берема против пяти-семи кораблей? Да ничего. Ее возьмут в кольцо, зальют стрелами и сожгут. На меня работает только неожиданность, но уже второй бой неожиданностью не станет. Нельзя недооценивать здешних людей. Они отнюдь не глупы и приучены цепляться за жизнь с отчаянием обреченных. Да они и есть обреченные, Срождение, балансирующее между голодом и войной. А еще мне нужно отправить караван в Египет, а отправлять его пока особенно не с чем. Здешнюю руду только-только начинают разрабатывать, и первую крицу получили буквально сегодня утром. А лесом остров не богат. Если взяться как следует, тут через год ни кустика не останется. Тоже решать нужно. Кузнецы вкалывают на улицы, пока вокруг них возводят стены. Если мои мастера не наработают потребного количества наконечников, то не видать мне зерна, как своих ушей, и крошечный остров, удвоивший свое население, начнет голодать. Впрочем, и это еще не все. Даже если у меня будет груз железного оружия, я все равно не смогу отправить караван, иначе лишусь половины своих вооруженных сил. Через 9 дней Кимон поплывет в Навплеон, а потом через неделю другую оттуда двинется из кадра аргосских кораблей если не успеть сделать все что намечено я в полном дерьме я и жив ты еще лишь потому что меня пока что не принимают всерьез как только это случится я должен быть полностью готов иначе направление похода развернут и сначала армия ахейцев посетит сифнос не оставив от острова камня на камне а оно мне надо Тьфу ты! «Да что за день-то такой?» Красивая картинка римского акведука осталась таковой только в моих прожектах, а по факту я увидел кривое и косое уродство, которое завалится от хорошего пинка. Поднять этим ужасом воду на несколько десятков метров нечего и думать. Оказывается, я сильно переоценил квалификацию здешних мастеров. Построить толстую стену без раствора они еще кое-как могли. Но уже выложить столб, который не начнет отклоняться от вертикальной оси на высоте трех метров, оказались категорически неспособны. И даже уровень не помогает. Островитяне просто не умеют этого делать. Тут из Египта строители нужны. Или из Вавилонии на худой конец. Про первую, она же последняя, построенную арку я и вовсе молчу. Такой получился позор, что я приказал сломать этот ужас немедленно, пока он кого-нибудь не придавил. Кстати, издешний здешний Мегарон, и крепость строили приезжие мастера. То ли из Крита, то ли из Теринфа, то ли из Микен. Это уже позабылось за давностью лет. «Эх», — обреченно сказал я, потеряв всякую надежду на прямую поставку воды в свою будущую баньку. «Я уже и продумал там все». Даже по-черному готов топить сначала. «Ведите воду трубами в Нижний город». «Слушаюсь, господин». С видимым облегчением поклонился мастер Алкаст. «С этим мы точно справимся». «Да, провести трубы по склону горы вниз — это достаточно просто. Водопровод получился извилистый, но ничего критично сложного в нем нет. Даже мои рудокопы справятся. От родника до города пять стадий, со всеми изгибами максимум семь. Километр-полтора. Сущая ерунда. А вот мне пока о баньке придется забыть. Печаль. А что печаль? С печалью у нас разговор короткий. Есть только один способ избавиться от тоски. Это мой корабль. И он как раз заходит в гавань. Я вижу его с горы. Да как же мне выкрутиться из этой ситуации? Думал я, шагая в сторону гавани и взмахами руки отвечая на поклоны встречных. Но даже если я смогу утопить аргосские корабли, это ничего не изменит. Агамемнон соберет новый флот и опять припрется по мою душу. Он же не отступит. Я ведь нанес ему такое оскорбление, что и не выговорить. Он не сможет такое мне спустить, иначе весь свой авторитет растеряет в миг. Он же после смерти отца и дяди Грецию на одной харизме держит. Лоскутное одеяло из мелких царств от родоса до итаки и открыто до фессалии, только и ждет повода, чтобы развалиться на куски и залить все кровью. Надо срочно перезагрузить голову. Там сейчас вообще ни одной дельной мысли нет. Бум-бум. бум, грохот барабана загоняет команду гребцов в ритм огромного механизма. Я ворочаю весло наравне со всеми, потому как делать на берегу мне совершенно нечего. А способ снятия стресса лучше, чем умахаться до полусмерти тяжелым веслом, мне неизвестен. Да и свежее пополнение должно меня в лицо знать, потому как экипажа у меня целых три, а корабль пока только один. Помимо Полинура нашлись толковые кормчаи из Угарита, которые схватывали новую науку на лету, К стыду моему, куда лучше и быстрее, чем я. Видимо, десятки поколений моряков в роду позволяют им понимать корабль без слов. Я видел, как они шепчут что-то, обнимая мачту, и как гладят мозолистой ладонью палубу. Для них корабль — это живое существо, а море — бог, которому они приносят жертвы. Потому-то они чувствуют рулевое весло, словно собственные пальцы а новые паруса и вовсе освоили за несколько дней. Они как-то по-особенному чувствуют ветер, а потому в какой-то непонятный для меня момент могут изменить положение снастей. И даже два ряда весел не стали для них шоком. Они просто оценили удачное решение одобрительным кивком и белозубой улыбкой. Кормчии знают, что столько весел в один ряд не поставить. Корабль получится слишком длинным, и его сломает сильная волна. Дубовый ствол нужной длины не найти, а делать составные кили тут не умеют. В общем, кормчие с кораблями освоились быстро. Потомственные же моряки, в отличие от меня. Хотя, по слухам, лучше крестьян здесь нет никого, а чужакам для того, чтобы досконально узнать здешние воды, понадобится не один год. Бум-бум-бум-бум-бум. Я мерно качался корпусом вперед-назад, наслаждаясь свинцовой усталостью, которая скует мои плечи к вечеру. Я знаю, что будет дальше. Поем наскоро, выпью кубок вина и провалюсь в сон без сновидений, чтобы проснуться с первыми лучами солнца. А потом меня ждет еще один тяжелый день. Бум-бум-бум-бум. «Весла убрать!» — заорал кормчий. «Первый десяток бегом наверх! Паруса ставить!» Парни, весело переговариваясь, затащили весла в порты и завистливо посмотрели вслед счастливцам, которые поднимутся на палубу и будут дышать соленым ветром. На нижнем ярусе и вовсе тоска. Порты закрыты кожаными манжетами, и ты не видишь ничего, кроме потной спины товарища. Ну, так себе зрелище. «Любоваться им интересно только первые пару часов, а потом надоедает». «Агамемнон, гад ты такой!» В мою измученную башку робким рассветным лучиком наконец-то заглянула безумная мысль. «Вот что фитнес животворящий делает. А ведь я понял, что нужно тебе предложить. Я знаю, что ты на редкость жадная сволочь и очень тщеславная. Вот поэтому я сыграю на обеих твоих слабостях сразу» ты точно заглотишь эту наживку. А я? А я подожду в сторонке, как та мудрая обезьяна. Какие мои годы!» Примечание. Мегапенф, согласно мифам, сын Минилая от Рабыни, переводится как «Великая скорбь». Имя самого Энея переводится как «ужасный» или «приводящий в трепет». Глава 10. Три корабля режут носом морскую волну, патрулируя окрестные воды по расходящейся спирали. Пегас, Лев и Тритон. Так их назвали воины. Писать тут никто не умеет, а потому парни скинулись и заказали мастерам из Угарита резные носы. На одном корабле конская голова, на втором, кто бы мог подумать, львиная, а на третьем изобразили какую-то уродливую человека-рыбу. И ведь я как-то упустил это, хотя со времен Арго имена кораблям здесь дают. Я же говорил, они для этих людей живые существа, моряки чувствуют родство с ними. Они ведь этим утлым деревянным лоханям свою жизнь доверяют. У нас была неделя наслаживания и разучивания тех сигналов, что я придумал за это время. Их всего штук пять, и ни о какой системе морской азбуки тут пока даже речи не идет. Ведь еще пару тысячелетий все капитаны кораблей будут биться по принципу «сначала ввяжемся в драку, а потом как кривая вывезет». С тем раскладом, что ожидается, рисковать не хочется совершенно. Да и план у меня совсем другой, отчаянно дерзкий. И он единственный, при котором я, с некоторой долей вероятности, остаюсь в ближайшие месяцы хозяином своего острова. Важные уточнения — живым хозяином. Гонец уже вернулся из Нафлеона. Он своими глазами видел, как пентакантеры, 50 корабли Микенского царя, загружаются провизией и водой. Они длиннее моих берем и на веслах не слишком сильно им и уступят. Да только идет под парусом такой корабль тогда, когда ветер попутный, и стрелков там человек 10-15, потому как грибцы не могут бросить весла. Экипаж идет биться тогда, когда корабли сцепились намертво в последней схватке. Вот на этом-то и строится весь мой расчет. Они выйдут из Аргосского залива и поплывут на восток, пока не уткнутся в один из кикладских островов, которые дугой обнимают Пелопонес. Если мне повезет, то они приплывут к острову Кеа, самому дальнему из всех, и у меня будет еще один день. Если не повезет то они уткнутся прямо в Сифнос или в соседний Серифос, который виден из нашего Акрополя невооруженным взглядом. Навигация здесь уровня Бог. Не зря у Агамемнона с его эпическим походом сначала не залазилось. Греки ошиблись на несколько сотен километров, приплыли в ни в чем неповинную миссию и начали мордовать местное население в надежде выяснить, которое из тамошних деревень трое. Перепуганный царь Взять прямо, кстати. Его врагам дорогу и показал, лишь бы только от него отстали. Помнится, грекам даже пришлось обратно вернуться, какое-то время собирать всех потерявшихся, а потом заново тронуться в путь. Я всегда удивлялся этому факту. Неужели проводника не могли найти? Вижу! Заорал лучник на носу. Вижу их! И чего он видит? Я вот не вижу ничего, кроме точек на фоне зеленовато-белой волны. Да, а не это. С каждой минутой точки увеличивались, превращаясь в корабли, которые несут раздутые паруса. «Поднять белый флаг!» — проорал я. Что это значит? Ну, точно не капитуляцию. Это значит, что мы сейчас будем исполнять первый и единственный прием карате, которым я в своем пионерском детстве овладел в совершенстве. Он называется Изматывание противника длительным бегом. Аргосцы воевать умеют, да и диамет, командующий карательным отрядом, моряком оказался отменным. Увидев нас, микенские корабли убрали паруса и ударили по веслам, охватывая широкой дугой. Я оценил красоту маневра, честное слово. Есть что-то завораживающее в длинных хищных силуэтах, которые стремительно несутся по морю, словно стая акул. Они полностью уверены в себе. Могучие спины воина входят в унисон, а лучники на палубах встали на нос, наложив стрелы на тетиву. Никто не бегает и не кричит, каждый делает свою работу спокойно и без лишней суеты. Биться на воде можно только так, убрав паруса и маневрируя веслами, чтобы потом сцепиться в схватке борт на борт. И если у кого-то в такой драке больше кораблей и лучников, его победа практически предрешена. Но только не в этот раз. Мои беремы не стали проявлять чудеса героизма и спокойно ушли, оставив корабли противника в легкой растерянности. Мы разорвали дистанцию, и их лучники до нас просто не добьют. Раздалась резкая команда, кормчие повернули рулевое весло на бок и начали снова выводить корабли на дистанцию атаки. «Ахейские пентаконтеры», Это огромные плоскодонки с низкими бортами. Низкими настолько, что матрос может погладить проплывающего дельфина. Для них крутые маневры — это нечто из разряда фантастики. Если корабль хорошенько зачерпнет воду бортом, то пиши пропало. Он просто перевернется и утонет. Аргосцы, которые снова рассыпались стаей, летят к нам стрелой, но беремы подпускают их на сотню шагов, а потом ловят ветер и снова уходят в сторону, выписывая огромные петли. Опять звучат отрывистые команды, но теперь в них слышится злость. Мы воюем нечестно, совсем не так, как должны воевать порядочные враги. Они считают нас трусами, но даже самый тупой из матросов задается сейчас вопросом, а насколько хватит его сил, чтобы грести в таком темпе? Лучшие из моряков способны грести часа четыре, если не рвать жилы и не маневрировать, а потом им нужен отдых. Нам он не требуется вовсе. Мы идем под парусами, лишь на короткое время ускоряясь, когда нужно подпустить их поближе, а потом оторваться от преследования. Мы закладываем петли и восьмерки, перебегая от одного борта к другому, и эти непривычные маневры приводят врага в состояние неописуемой ярости. Они показывают нам растопыренные ладони, давая понять, какие мы нехорошие люди, а некоторые показывают даже две растопыренные ладони, наложив их одну на другую. Мы настолько плохи, что у них даже рук не хватает, а наша сексуальная ориентация для них совершенно очевидна. Нам показали голые зады, жест в полруки и даже обнаженные гениталии, что по местным меркам считается серьезнейшим оскорблением. Но мы не ведемся. «Мы ждем, когда они начнут уставать». Часа через полтора это случилось. Аргостцы потеряли строй, и некоторые из капитанов и вовсе начали пропускать атаки, сберегая силы грибцов. Они рассыпались бестолково, не понимая, что делать дальше. И тогда я прокричал «Красный флаг!» Это означает атаку. Кусок алого полотнища вздернули на рею, и вскоре такой же точно я увидел и на других кораблях. Меня услышали и поняли. Мачты сняли и бережно уложили на палубу. «Вон тот!» — показал я Полинуру. «Для начала пугнем их. Бей!» бум -бум, -бум, бум бум Разнеслось над морем, и понемногу ритм убыстрялся, а мой лев набирал невиданную здесь скорость с каждой секундой. «Весла справа в аборту убрать!» Скомандовал я, и боцман засвистел в дудку. Еще одно мое нововведение. Секунд десять для этого нужно, и все стараются на совесть, потому как знают, чем закончится для них промедление. Они же прямо сейчас это в весельные порты наблюдают. Лучники! скомандовал я, Бей! Жуткое это зрелище, когда трехметровые весла ломаются с хрустом, а потом всей тяжестью огромного корабля, бьют грибцов ломая им ребра и руки те кому повезло лежат у своей скамьи мёртвые с разбитой головой тем кого изломало словно прутик придется куда хуже тут нет лекарей вообще нет здесь вам не египет и не вавилония тяжелый перелом это почти гарантированная смерть долгая и мучительная или инвалидность что намного хуже да заорали мои грибцы жадно прилипшие к портам Они видели все до мельчайших подробностей. Они радуются, как дети, видя чужие страдания. Ливень стрел, полетевших с высокого борта, скосил десяток аргосцев сразу же. Еще пара залпов, и остатки экипажа попрыгали в воду, понимая, что абордажа им просто не выдержать. Хороший трофей. Пригодится еще не раз. Два других корабля, которыми командовали Сфант и Абарис, рисковать не стали. Они догнали каждый своего, и поддели их борта острием тарана. И теперь два корабля заваливались на бок, прямо на глазах, уходя навстречу с богом Поседао. «Белый флаг!» — крикнул я, и боцман бросился на нос и начал махать, как ненормальный, куском грязноватого полотна. «Хватит пока. Мы должны были показать силу, и мы ее показали. Теперь я буду ждать, когда весь трагизм ситуации дойдет до Диамеда». Он должен догадаться, ведь его люди как раз вылавливают грибцов с утонувших кораблей. Мы кружим вокруг них, а они снова пытаются огрызаться. Ахейцы так ничего и не поняли. Тут не договариваются в море, здесь дерутся насмерть. Вот и они в припадке отчаяния лезут на нас снова и снова. Пришлось утопить еще один корабль. «Правь поближе», — сплюнул я, и Полинур укоризненно покачал головой. Он не одобряет подобное мальчишество. Он не понимает, почему я не хочу сотворить подвиг достойной песни Аэда. Он и не догадывается, что после такого мне точно крышка. И тогда Гомер не Илиаду слагать будет, а Сифниаду. В этой поэме все силы Микенской Греции будут долго и бестолково множить меня на ноль. И я знаю точно, что у них это получится. Они просто задавят меня массой. «Диамет!» — заорал я в медный раструб рупора, сделанный специально для этого случая. «Переговоры! Да не стреляйте, олухи! Я все равно в доспехе!» Две стрелы прилетело в бронзу панциря, и еще одна чиркнула по надраенному шлему, который испускал такие блики, что даже морские птицы слепли и сбивались с курса. Я чуть горло не сорвал, но, кажется, до них дошло. — Чего ты хочешь? — проорал невысокий, плечистый, на редкость хмурый мужик, который подошел почти вплотную и теперь представлял из себя отличную мишень. — Я ничего не хочу, — ответил я. — Это ты ко мне пришел? — Это царя Агамемна на острова! — Диамет посмотрел на меня, как на дурака. «Давно — Давно? — усмехнулся я. — Да лет пятнадцать уже, — непонимающе ответил тот. — Правильно понимаю, что он их мечом взял а не от отца унаследовал», — спросил я. «Ну да», — кивнул Диамет. «Пригнули мы Баселеев тамошних под себя. Ну, а теперь я их пригнул», — пояснил я. «У меня на эти острова прав не меньше, чем у вас. Ну что, договариваться будем или мне вас поодиночке перетопить?» «Как ты это делаешь?» — не выдержал Диамет. «Что за корабли такие? Ты же дарданец, у вас таких нет, я это точно знаю». «Бог поседал мне шепчет, — с самой серьезной физиономией, — ответил я. «Я ему жертвы богатые приношу». «Вон оно чего!» — почесал затылок Диамет. «Тогда понятно, почему у тебя удача такая. Мы вроде тоже быка перед походом зарезали, да, видно, мало было. Чего ты хочешь?» «В Навплеон поплыли», — ответил я. «Поедешь к Агамемнону, скажешь, что я его в порту ждать буду». И если он за три дня не приедет, я навплён сожгу. И всех купцов, что там стоят, сожгу тоже. Тремя кораблями пойдешь. Недоверчиво усмехнулся Диамет. «Одного хватит», — пояснил я, но мой юмор остался для него недоступен. Басилей смотрел на меня, как на лишенного. «Так что, плывем? Я еще готов договариваться». «У меня и выбора нет», — пожал он плечами. Я уже понял, что против воли морского бога не сдюжу. И так четыре корабля потерял, и людей два десятка. Поплыли. Я всеми богами, клянусь, ни одна стрела не вылетит с нашей стороны. Проклятье! Как же не хватает компаса! Чтобы попасть в главный порт Микен, нужно плыть примерно на запад, упереться в растопыренный палец Пелопонеса а потом поймать какого-нибудь бедолагу и выяснить у него, где ты, собственно, оказался. Здесь нужна некоторая доля удачи, потому как местные прячутся в скалах сразу же, как только видят незнакомые корабли. И даже если удастся поймать какого-нибудь рыбака, то можно удивиться чудовищной убогости его кругозора. Он про аргос Мекены и Нефплеон, конечно, слышал, но где они находятся, не имеет ни малейшего представления. Он вообще никогда не покидал своей деревни, и определение «собственной локации» для такого персонажа может заключаться в словах Тута и "здесь". Так в нашем случае и оказалось. На востоке Пелопоннеса больше нет крупных портов, а потому мы просто заночевали там, а потом повернули на север и поползли вдоль берега, зная, что рано или поздно непременно уткнемся в искомое. Наши партнеры из Аргаса, разбросав выживших моряков с утопленных кораблей, показали чудеса скорости. Их, по совершенно непонятной мне причине, слегка тяготило наше общество. Порт Нафплеона застыл в озадаченном молчании. Очень серьезный по местным понятиям флот вернулся с потерями, и то, что рассказали моряки, не вызывало у местных ничего, кроме изумления и насмешек. Из здешних купцов на теперешнем сифносе бывали немногие, а потому мрачные грибцы, которые несли раненых товарищей, разъяснить ситуацию не смогли. Слишком уж дико выглядело все это. Мы пришли на пару часов позже, как раз в то время, когда солнышко подкатилось к горизонту и собралось совсем уж спрятаться за край неба. Пришвартовавшись и поймав какого-то приказчика, я послал его к властям города, которые на всякий случай решили закрыть ворота. Хлеба на 200 человек, чистая вода и 10 баранов, передал я свое требование. Утром то же самое, а потом еще раз, когда солнце встанет в зенит. Иначе спалю город к Ириниям. Как и следовало ожидать, моя просьба была проигнорирована, а потому на берегу уже суетились воины, которые разжигали огонь в небольших горшочках с дырявыми крышками, которых у меня был приличный запас. Я примерно на такой прием и рассчитывал. А потому прихватил десяток корзин мелкого угля, которые забраковали мои кузнецы. Я ведь взял с собой небольшой камнемет, который бросает булыжники размером с кулак, Тренога из жердей, длинный рычаг на веревке и ложка для снаряда. Все. Именно такой артиллерией славяне кошмарили ромеев при осаде Константинополя и Фессалоник. Они их сотнями делали из воды, дерьма и палок. Ну чем я хуже? Можно я. На широкой, словно сковородка физиономии Абариса, была написана такая мольба и наивная надежда, что отказать я просто не смог. Он был похож на ребенка, который пришел на день рождения к товарищу, получившему в подарок от родителей новейшую игровую приставку. Мальчишки в такие моменты забывают и про салаты, и про торт, и даже про девочек. Они обступают счастливца и смотрят на него умоляющим взглядом, который способен расплавить камень. Они ждут, когда он позволит им взять джойстик. А Баррис ведет себя точно так же. Эти люди сильные и жестоки, но они не слишком-то отличаются от детей. Угли постепенно набрали жар, воины набросали в них кусочки смолы и пакли, а потом горшочки закрыли крышкой и перевязали обрывком веревки. Веревке нужно продержаться совсем недолго ровно столько времени, сколько горшок летит в воздухе. «Тильнее!» — скомандовала Баррис, и первый дернул за трос, который держали еще 10 парней. «Ну ты шоу! Помоги мне!» — сказал он, прикусив губу. Выпущенный снаряд описал крутую дугу и впечатался в крепостную стену, брызнув тысячами крошечных светлячков. В наступавших сумерках выглядело это необыкновенно красиво. «Мимо!» — расстроился он. «Да что делать-то, Иней? «Одновременно тянуть нужно», — посоветовал я. «И посильнее. Тогда все получится». «Ага, точно», — глубокомысленно ответил Абарис и снова взял в руки конец веревки. «Как я сам не догадался». «Ну ты, Шуб, помоги мне снова. Никак в прошлый раз. Хорошо, помоги. И тогда я принесу тебе в жертву большую рыбу и лепешку». Фурр! Горшок перелетел через стену и пропал в темноте, накрывающей своим одеялом порт Навплеона. «Получилось! Получилось!» — орала Барис, вознося к небу могучие кулаки. «Сфант, теперь ты!» — показал я на катапульту корийцу, который даже приплясывал с величайшим трудом, скрывая свое нетерпение. Могучий мужик, державший в кулаке в от пятых разбойников, на поверку оказался таким же ребенком, непосредственным и любопытным. «Получите, сволочи!» — заревел он, когда горшок перелетел через стену, а воины на ней забегали в смятении. Еще два десятка таких выстрелов привели к тому, что в синевато-чернильной тьме, освещаемой лишь ледяным светом месяца, показался дрожащий краешек марева. Все же попал кусочек угля на соломенную крышу, и теперь порывы морского ветра понесли его по соседям. «Все, хорош», — скомандовал я, — «они скоро придут, не могут не прийти». Я оказался прав. Через полчаса ворота отворились, и оттуда вышли какие-то люди с ветками оливы в руках. Это священный символ мира, известный по всему Великому морю. Боги покарают нечестивца, презревшего этот знак. За ними шла целая процессия горожан, и в руках они несли подносы с лепешками, кувшины, а хмурый товарищ в набедренной повязке гнал небольшую отару баранов. Что же, пока все идет по плану. Ваннакс Агамемнон точно примчится сюда, чтобы покарать взорвавшегося мальчишку. Ждем-с. Глава одиннадцатая Красиво идут сотни колесниц, вздымая конскими копытами огромные клубы пыли. Ванакс Агамемнон немного задержался, хоть и находятся Микены всего в сотне стадий от своего порта. Видимо, ему непросто собрать войско так быстро, ведь оно разбросано по окрестным деревням и поместьям. Да и такой способ доставки войска до поля боя — это все равно, что вызвать такси для дивизии полного состава. Мы ждем его здесь уже три дня, никого не грабим, ведем себя прилично, за что благодарные горожане кормят нас, как на убой. Трижды в день нам приносят свежайшие лепешки, оливки, зелень и чистую воду, а недовольные пастухи гонят очередную отару. Десять баранов на такую ораву здоровых мужиков вроде бы и немного, да только трижды в день простые люди мяса не едят. Они его не едят даже трижды в месяц а потому такая кормежка считается здесь сказочной. Парни сыто рыгают и лежат на палубе, довольно щурясь и прикидывая, сколько получат после похода. Корабль плененный все же немало стоит, да и горожане прислали выкуп, умоляя не сжигать нафплеон. Мы уже загружены зерном, солью и тканью, и теперь остается сделать то, зачем, собственно, мы сюда и пришли. А после этого можно отправляться по другим делам, у меня их столько, что продохнуть некогда». Колесницы картинно развернулись у ворот крепости, и воины посыпались на землю, выравнивая строй. Не классическая фаланга, конечно, но выглядит очень даже ничего себе. В три ряда построились, и многие из тех, кто стоит впереди, носят бронзовую керасу или чешуйчатый панцирь. Через одного — бронзовые шлемы или плотные кожаные шапки, обшитые кабаньями клыками. У многих на боку висит меч. Это знатнейшая из знатных, воинская элита Ахиявы. Второй и третий ряд оснащения имеют пожиже. Ни шлемов, ни панцирей нет ни у кого. Только круглые щиты из нескольких слоев воловьей кожи и копья. Наличие мечей остается для меня загадкой. Не могу разглядеть в тесном строю. По всему, видать, Агамемнон своих воинов не обижает. У многих поблескивают золото и серебро на запястьях и шеях, есть богатые пояса, а щиты украшены бронзовыми накладками. Кое-у-кого даже шлемы сверкают по золотой. Сам Агамемнон прокатился на колеснице перед строем, толкая прочувствованную речь. Здоровенный бородатый мужик, похожий на борца тяжеловеса, завязавшего со спортом. Этакий медведь. Воцарилась неловкая пауза. Нас вроде бы пригласили сразиться, да только мы глупости делать не собираемся. Мои парни расселись по бортам, свесив ноги, болтают оживленно, до блеска обгладывают бараньи кости и бросают их в воду. Они обсуждают микенцев без малейшего стеснения, тыча в них пальцем. Здесь это не считается проявлением бескультурья, а Кагамемнону уже побежали горожане и быстро Тараторя прояснили своему царю диспозицию. Они доносят то, что им приказали. Тиран Эней прибыл на переговоры. Он не желает воевать и пощадил город, который хотел было сжечь в отместку за нападение. «Лодка готова», — спросил я Абариса, и тот кивнул. Из порта не вышел ни один корабль, и он уже подобрал подходящую посудину, на которой меня и повезут на берег. «Да, вон ветками машут», — сказал Абарис. «Я сам поплыву и лучников на весла посажу. Вдруг чего?» Он ошибся. Сюрпризов не было. «Странные у тебя корабли», — заявил Агамемнон вместо приветствия. «Когда Диамет примчал ко мне из Навплеона и рассказал все, то я сначала подумал, что он обезумел. Но нет. Широкие покатые плечи, оплывшая могучая фигура и глубоко посаженные глазки, в которых светится недюженный ум». Таков оказался эпический герой, любимец богов и победитель Трои по версии Гомера. У него зычный голос и движение умелого бойца. Он отважен и не глуп, именно поэтому и держит в кулаке десятки басилеев, которые то и дело пытаются расползтись во все стороны, словно тараканы на свету. Агамемнон вполне успешно защищает Ахияву, отбивая регулярные набеги дарийцев и иллирийцев Эпира. «Кто построил тебе такие?» — показал он на мой лев. «Я никогда не видел ничего подобного». «У меня хорошие мастера», — уклончиво ответил я. «Чего ты хочешь?» — Агамемнон сразу взял быка за рога. «Ты мог утопить мой флот, но не стал этого делать. Ты мог ограбить купеческие корабли, стоящие в порту, но не тронул даже кувшина с них». «Что тебе надо, Эней?» «Оставь меня в покое», — сказал я. «Это все, чего я добиваюсь, и тогда я стану тебе другом». «Невозможно», — покачал головой Агамемнон. «И ты это знаешь. Я соберу все силы и разнесу Сифна по камешкам». «Да, ты силен на море, но тебе не справится, когда в поход выйдет весь народ Ахайой». «Я признаю тебя своим отцом», — выбросил я главный козырь. «Мы заключим мир» и я поклянусь, что признаю твою власть над Сифносом. Пока ты царь Микен, я буду ходить под твоей рукой. — Однако, — выдохнул Агамемнон, — не ожидал от тебя такого. Ты струсил, что ли, после всего, что сделал? — Не струсил, — покачал я головой. — Но я согласен с тобой. Мне не выдержать войны со всеми подвластными тебе племенами. — Допустим, — насмешливо прищурился Агамемнон. «Но тогда и золото Сифна самое! «С чего бы это?» — покачал я головой. «Ты пока ничего не завоевал. Я могу вообще уйти оттуда, как только ты соберешь войско, завалить серебряные шахты, перебить всех мастеров, а сам город сжечь. Приходи и влади руинами. Лет через десять ты снова наладишь добычу». «Ты не сделаешь этого!» Мне показалось, что он даже побледнел немного. «Так ведь никто не поступает!» «Боги помутили твой разум, парень!» «Нет, мой разум светил пожал я плечами. «Я разрушу город и уведу оттуда своих людей куда-нибудь на Крит, на Кипр или в Угорит. Там тебе меня не достать. А потом я буду грабить все корабли, что пойдут в сторону Ахиявы. Я тебя уверяю, очень скоро на вплеон и Хелос все будут обходить, как проклятое богами, место. Долго твоя власть продержится без торговли». «Даю десятую часть от добычи золота и серебра. Половина!» — отрицательно покачал головой Агамемнон. «И ты признаешь меня своим отцом на Перу в Микенах, и будешь давать войско, когда я скажу, и построишь мне такие же корабли». «Я не стану строить тебе корабли», — покачал я головой, «и не стану за тебя воевать. Я признаю тебя своим отцом сегодня на глазах мекенского войска и в присутствии старейшинных Плеона» и я не ударю тебе в спину, когда ты пойдешь на Трою». Шестая часть. «Ты не поможешь тестю?» Агамемнон даже растерялся немного. «Разве это не он прислал тебя сюда?» «Не он», — покачал я головой. «Мне стало тесно в Велусе, и я ушел искать себе царство. А что касается тестя, то зачем мне мешать двум баранам, которые хотят разбить себе лбы? Ему нужна эта война, и тебе тоже нужна эта война». Вы уже готовы вцепиться друг другу в глотку и не в моих силах вас остановить. Из вас двоих победит кто-то один, но вы оба точно проиграете. Ты потеряешь больше, чем приобретешь, царь, и, скорее всего, ты потеряешь жизнь. Ты готов оставить свои земли на такой долгий срок? Кто защитит их без тебя? Твоя жена или твой маленький сын Арест? Четвертая часть. Угрюмо засопел Агамемнон, который уж точно не был дураком. Он понимал справедливость моих слов. «Пятое», — предложил я, — «и ты не мешаешь мне забрать те острова, которые не признают твою власть. Крит, например». «На Крите правит и доменей», — покачал головой царь. «Я не властен над ним, но он мой родственник. Его жена Меда, старшая сестра Пенелопы из Спарты». И она двоюродная сестра моей жены. Тогда владение Идоминея не трогаем, — согласился я. И владение его законных наследников тоже. Царь Кносса не молод, если память мне не изменяет. Но ту шваль, что осела на севере острова и занимается грабежом, я изведу под корень. Четвертая часть. Протянул руку царь. Я знаю, сколько добывают золото и серебра до сикля. Четвертая. Пожал я его лапу. «Мои купцы свободно приходят в Навплеон, а твои на нас и Милос. Кимон остается моим слугой. Я прямо отсюда иду на мелких басилеев Крита, и ты мне не мешаешь. И вся дань с тех земель — моя». «Договорились», — подал руку Агамемнон, который поморщился при упоминании царя Милоса. «Я совсем забыл про этого проклятого лжеца, Ирине с ним. Его шкура сейчас ничего не значит. «Но если Кимон попадется мне на глаза, я зарублю его собственной рукой, так и знай. Поклянемся именем бога Поседао и устроим пир. Я утру нос всем, кто сейчас смеется за моей спиной, особенно трем басилеем Аргаса. Я взял без боя то, что они не смогли взять оружием». «Конечно, царь».